Глава седьмая «Датчик? Шпион?» Павел попытался определить назначение стального шара. «Погодите-ка!» — прогудели динамики МКП Шрицова. «Он... он шумит! еще как бы топает!» «Точно? А еще и излучает, ровно в том же спектре и с такой же интенсивностью, как мобильные комплексы поддержки», — сообщила Марина. «Это обманка-приманка», — догадался Швецов. «Для подземных торпед», — закончил за него мысль Павел. «Так и знала, что вы сразу все поймете, обрадовалась за командиров Марина. «Имитатор обманывает любые наши приборы. Без визуального контакта мы не можем определить, где он, а где МКП». «А система наведения подземок он сможет обмануть?» Павел прекрасно понимал, какая пропасть в технологическом развитии лежит между людьми и протопрограммой. Тот объект, который человеческие сканеры могут принять за МКП, у тех же вертушек или подземок может вызвать лишь приступ хохота. «Но это стопроцентной гарантии я не дам», — призналась Марина. «Необходимы полевые испытания». «Третий взвод готов. Мы хоть сейчас можем пойти в тоннели. Навешайте на ребят минометы с обманками». Капитан рвался в бой и бил копытом. «Добро пожаловать в ремзону». Марина махнула по направлению ангаров. И пилоты во главе с капитаном радостно было манулись на переделку машин, если бы их не притормозил полковник. «Стойте, вы куда все собрались?» «Как куда? Навесим минометы раздолбаем один из тоннелей, зарубимся с вертушками и проверим обманки. Если в них торпеды полетят, то ура!» — описал свой нехитрый план Швейцов. «Заодно наберем кристаллов и недостающие двигатели для левитации, чтобы дооснастить остальные машины роты», — добавила Марина. По второму пункту программы возражений нет. Движки нам нужны. Доступление скоро. Но давайте-ка скопируем тактику пришельцев. До волны они придерживают свои козыри в рукаве, и мы поступим так же. В тоннели пойдем, но обманки применять не станем. В день волны будет им сюрприз, что их торпеды полетят куда угодно, но только не в МКП. Если мы обманки покажем заранее, то есть шанс, что они успеют разработать против них меры противодействия или перенастроить свои системы обнаружения так, что смогут отличать имитаторы от настоящих МКП. «Так, капитан, людей завтра в тоннели поведешь, но пургу на машины не навешивайте». «Так точно». Видно было, что капитан безговорочно принял доводы командира. «Мы можем помочь в поиске перспективных тоннелей. Нам прислали новые дроны-разведчики. Компоновка и система двигателей скопированы с капель. Шустрые и проворные. А еще у них мощные радарные и сонарные комплексы разведки, Мы можем карту шахты и активности в них прямо с воздуха составлять», — обрадовала военных Марина. «Они все погодные, и за счет скоростных характеристик...» Чем там еще богато одарены новые разведчики, Синицына похвастаться не успела. Пожил коммуникатор на руке Павла. «Мы старшину потеряли», — принес печальную весь лейтенант. «Как потеряли?» Смысл у этого слова был двояким. И что конкретно имел в виду лейтенант, Павел не понял. «Он дошел до ремонтных ангаров и пропал с камер», — зачнил Уайров. «Да как пропал-то?» «Вот так? Переключаем с одной на другую, но нигде его найти не можем». В воображении Павла мигом возникла картинка, которой бравый ветеран бросается на плазменный резак, чтобы совершить харакири. Или за оголенные высоковольтные провода хватается. «Швецов, принимай пассажира!» — крикнул полковник, и Швецов опустил манипулятор, по которому Павел скарабкался на его МКП. До в «Я с вами!» — Марина побежала к грузовику. «Нет, оставайся здесь!» Павел подумал, что в ангаре их может ожидать кровавое месиво, которое пагубно отразится на психике девушки. ну я Березова... Жди здесь!» — сказал, как отрезал Павел. МКП Швецово полетел вперед, двигаясь огромными скачками. Павлу приходилось прилагать максимум усилий и чуть ли не зубами цепляться за транспортировочные скобы на броне. «В каком ангаре вы его потеряли?» — вызвал он уару в аппарации. «В четвертый зашел и пропал», — откликнулся тот. «На внутренних камерах мы его не видим». Я отправил ребят на разведку, но они еще не добежали. Вот и решил вам саранее сообщить. Но персонал Римзона не предупреждал, что зря. Может, я панику зря поднимаю?» «Не зря. все правильно сделал». Павел переключился на канал со Швейцовым. четвертом гони». «Понял. Неужели Березов с собой что-то нехорошее решил сотворить?» «Не должен. Но лучше проконтролировать». На самом деле Павел, вспоминая, насколько был подавлен старшина, предполагал, что непоправимое все таки могло случиться. Чувство тревоги усилилось в тот момент, когда они со Швейцовым наконец-таки добрались до ворот ангара. Те стояли нараспашку, что само по себе нарушало требования безопасности. И из этого створа медленно выкатывалась коляска Березова, пустая, куда без нее мог деться владелец, не способный передвигаться на своих двоих. «Спускай меня на землю! Сам стой тут и внутрь никого не пускай!» — отдал приказ Павел. Он скатился по руке Мухтара и спрыгнул на землю. Однако зайти в ангар не успел, так как навстречу ему шагнул еще один МКП. «Потеряли?» — полным ехидство голосом Березова прогудела аудиосистема Мухтара. «Ты?» — удивился полковник. «Ты как ходишь?» «А вот так!» МКП, в котором сидел старшина, подпрыгнул и с лязгом приземлился. Дрожь земли от его акробатики чуть не сбила с ног полковника. «Как своими родными ногами!» Марина говорила, что может получиться, что нейросвязи пофиг, двигаются у меня ноги или нет. Она все из башки считывает. И вот аперкот, я снова устрою. строю. Мухтар старшины пинком отбросил инвалидное кресло. — Эй, полегче! Хорош казенное имущество портить! — возмутился Павел. — И потом сломаешь ты его. До казарм как поедешь? В МКП? Тебе рано или поздно из него вылезать все равно придется. Павлу пришлось надавить на старшину, чтобы вернуть его с небес на землю. Может, тот в МКП и был грозным воякой, но, не дай бог, на поле боя машина будет серьезно покалечена. Он из нее даже выбраться не сможет. «Погоди, а как ты в МКП забрался?» «На руках и зубах заполз». Зря Павел переживал за бойкого ветерана. Тот мог без ног и с одной матировкой в руках вертушкам нескучную жизнь устроить. «Как думаешь, взвод сможешь в бой повести?» — в лоб спросил Павел. «Если надо, то бригаду поведу, а то и целую дивизию» старшина вернул командиру шпильку фиг тебе звание мне вышел со старшиной ничего страшного не случилось и обеспокоенность павла сменилась на раздражение завтра со швейцовым пойдешь кристалла собирать точнее он собирает ты наверху караулишь такое задание было своеобразным наказанием торчать возле взломанного тоннеля часами то еще удовольствие конкретно вы мне сегодня нервов потрепали пойду убью кого нибудь мне пар надо выпустить Угроза Павла не была пустой. Он действительно отправился крошить в мелкий салат пришельцев. Правда, в виртуальных и на полигоне. Ему тоже надо начинать тренировать свой взвод в тоннелях. В следующие дни распорядок был такой. Два взвода отрабатывали действия о тоннелях, два летали раскулачить пришельцев, возвращаясь на базу с двигателями от тележек и кристаллов. Технари и инженеры перешли на режим работы в две смены, латая машины после вылетов и устанавливая на них улучшения. Застава готовилась к первому контрудару по пирамидам со всей возможной тщательностью. И удивительное дело, пришельцы на эти вылазки практически не реагировали. Нет, стоило МКП столкнуться в туннелях с вертушками, как те тут же кидались на землян с неукротимой ненавистью. Но мстить за налеты на ресурсные шахты часовым протопрограмма не торопилась. И, по мнению Павла, это было плохим знаком. Протопрограмма могла начать копить силы, чтобы во время следующей волны покончить одним ударом из часовыми, и с армейской группировкой владивостока в ночь перед новой волной полковник сидел за терминалом в командном центре проверяя и перепроверяя оснащение мобильных комплексов каждую машину он чуть ли не под рентгеном просматривал определяя можно ли что нибудь еще улучшить в ее конфигурации и оснащении на них установили все что в качестве улучшения могли предложить земные технологии с уровнями от пришельцев дела обстояли не так радужно Мобильные комплексы вроде имели от третьего до пятого. Но в данный момент Павел на этот факт повлиять никак не мог. Сколько успели набрать до новой волны, столько и было. Только он решил, что вроде как МКП подготовлены на сто его вызвала Марина. «К нам летят два дракара с грузом и штаба». «Что за груз?» Павлу не сообщили, что должны доставить что-то важное. «Оборудование для МКП требует установить по прибытии», сообщила Синицына. «Требуют? Да идут они!» Павел с трудом себя сдержал, чтобы не выругаться. У нас завтра тяжелейший день, нам недосрочных переделок. Но давайте хоть посмотрим, что они прислали. Вам разве не интересно? Признаваться в том, что ему сейчас гораздо интереснее добраться до кровати и завалиться спать, Павел не стал. Командир, он же из бетона вылет, и армирован стальными стержнями. Ему же уставать никак нельзя. Хорошо, когда стоят посылку, зови. Про себя Павел решил зайти в техзону, дождаться открытия ящика, усталым голосом произнести «Вау, круто!», забрать замотавшуюся марину и отправиться в казармы. Возиться с новым снаряжением для МКП не осталось ни сил, ни желания. Дергать техников и пилотов боевых машин перед решающим сражением было глупостью, чтобы там штаб не прислал. Павел не верил, что в жуткой спешке там смогли создать нечто революционное, Однако его скепсис испарился, как только в ангаре взломали крышку на одном из доставленных на дракарах ящиках. В транспортировочной пене лежало орудие, своим внешним видом очень напоминашее установленное на Валькириях монстра. Оно имело сразу четыре широких ствола трубой на вращающейся круглой платформе. «Ух ты! Плазмоган! восхитилась Марина. Плазмоган! у Плавла было столько дел, что он так и не удосужился узнать, чем стреляла Валькирия. Установка выпускает 43 шара из пригретой плазмы в минуту. Боезапас 200 снарядов самой пушки плюс 800 в навесных контейнерах. Ого, впечатляет. А огневые испытания кто-нибудь проводил? Да, у меня есть видео, но лучше вы их вживую посмотрите. В смысле вживую? На Мухтара ее навесить — тело 15 минут. Давайте, а? Давайте. Но только одно орудие и на один Мухтар. Предупредил Марину и техников Павел, намекая на то, что увлечье он им не даст. «А на какую будем навешивать?» «На мою, естественно. Зачем еще кого-то ночью в ангар гнать?» Остановка заняла больше 15 минут. Техники провозились почти полчаса, перед тем, как дали отмашку на готовность. В качестве мишени на грузовик закинули бетонный куб и почерневшую от взрыва лобовую деталь от титана. Прибыв на полигон, Павел предупредил по рации дежурную смену, чтобы они не обращали внимания на шум на полигоне. При включении плазмагана кабину наполнил высокий, раздражающий слух писк. Павел поморщился. Чем думали инженеры, разработавшие эту пытку для ушей? Как, по их мнению, пилоты должны сражаться с раскладывающейся от этого писка головой? Он только утвердился в мысли, что экспериментальному оборудованию в завтрашней бойне не место, и выстрелить решил только ради того, чтобы развлечь собравшихся зрителей. Бахнул он по бетонному кубу, особо не прицелившись. Да и в мишень серебром в метр промахнуться сложно. Паэл ожидал, что плазма парит бетон, может даже высокой температуры слегка раскроет его поверхность, да и честно говоря, вылетевший из раструба огненный шар особого восхищения не вызвал. Мячик, светившийся синим неоном, был всего сантиметров 5 в диаметре. Но когда он столкнулся с кубом, бетон разлетелся в мощнейшем взрыве. На месте осталась только нижняя половина мишени, выше половины она оказалась снесена начисто. Как! «Там что, взрывчатка была?» Павел не понял, что же вызвало такой разрушительный эффект. «Вода? Просто вода в порох, моментально вскипевшая от сверхвысокой температуры и разорвавшая куб на части», — пояснила Марина. «Вода — это хорошо. Вода — это замечательно. Пока они дерутся с обитателями пирамид на Земле, вездесущая вода, пропитывающая даже камни, всегда будет их союзником. Но в литой броне ее быть не может, поэтому стоило провести еще один тест». Выпущенный из плазмогана шарик легко прожёг лист брони, оставив аккуратное отверстие со светящимися краями. Потом вонзился в высокую кучу песка, насыпанную позади мишеней, и снова вызвал взрыв, мгновенно испарив пропитавшую кучу влагу. Чтобы понять, на что способно оружие, Павел выпустил короткую очередь, уничтожившую остатки куба и превратившую броню титаном в решето. «Круто!» — выдохнула Марина, а остальные свидетели беспощадного расстрела зааплодировали. «Слишком круто, чтобы оставлять это лежать в ящиках. Будете пилотов», — скомандовал Павел, резко поменявший отношение к грузу и штаба. Перевооружали МКП позвонно, давая остальным пилотам отдохнуть перед ответственным днем. Вставили плазменное орудие, выгоняли на полигон, пристреляться и почувствовать особенности оружия. Попробовали, порадовались, и, баньки поднимайте следующую партию. Сам Павел промотался со сменами до пяти утра. Командиру надо было убедиться, что все освоятся с новым оружием и никаких осечек с его стороны не будет. Плазмаган показал себя с лучшей стороны. Ни разу за учебной стрельбы отказов не обнаружилось. План на встречу новой волны рождался в муках. Между военными и часовыми залезалась такая горячая дискуссия, что Павел очень порадовался тому факту, что в ней в основном участвовал штаб. Ромин до хрипоты доказывал, что бросать улучшенные МКП в лоб на оборону пирамид значит бездарно растрачивать закачанные в проект горы ресурсов. Армейские же генералы совершенно обоснованно возражали, что раз в часовых ухлопали столько денег, то им и отрабатывать. Решение в этом споре приняли компромиссное и, по мнению Павла, правильное. Армия, кроме подразделений МКП, морской пехоты и спецназа, шумит наверху, маневрирует, особо не подставляясь под удар, обстреливает позиции наземных сил пришельцев, и полностью оттягивают внимание на себя, не особо идя вперед и закрепляясь на заряне в выбранных позициях. Морпехи же пойдут в тоннели со стороны Владивостока, а со стороны застала тоже по подземным переходам П-2 устремятся часовые. Разработку тактики Ромин оставил целиком на совести Павла. Полковник выбрал три тоннеля, до которых можно добраться, не привлекая внимания противника. Куда-то овражек вел, где-то путь до тоннеля пролегал под прикрытием гребня холма, Не в привычках полковника было рисковать всеми яйцами в одной корзине. В тоннеле, по его задумке, пойдут первый, второй и четвёртый взводы. «Титаны» третьего, несмотря на возражение командира, оставались в резерве. Наброски были слишком общими, по той простой причине, что в случае с протопрограммой планировать что-то более детальное бессмысленно. Появится у нее завтра авианосцы для капель или роботы-пауки размером с пятиэтажку, к примеру, и тактику придется прямо на коленке посреди боя переделывать. И предугадать, куда и во что пришельцы эволюционируют на этот раз, было невозможно.